Ласково обратился он ко мне. "Душу осень длинна дорога от Парижа до Варшавы. А ноги твои короткие", засмеялся он. Капи выражал свою радость тем, что тянул зубами Алексея за рукав куртки. Я познакомил дядю Гаспара с Маттиа и объяснил ему, что это мой друг, большой любитель музыки. Поболтая те друг с другом мальчики, вам есть о чём поговорить. А я тем временем мы побеседую вот с этим молодым музыкантом, сказал дядя Гаспар, указывая на Маттиа. И действительно, нам столько нужно было сказать друг другу, что не хватило бы и целой недели. Алексей интересовался нашим путешествием, а мне хотелось узнать, как он приспособился к новой жизни. Мы перебивали друг друга вопросами, не успевая отвечать. Слимы очень медленно И другие шахтёры, возвращавшиеся домой, обгоняли нас. Когда мы подошли к дому, дядя Gaspar сказал: "Мальчики, идёмте ужинать к нам". Приглашение дяди Гаспара доставило мне большое удовольствие. Должен признаться, что я был счастлив не только от того, что мог провести вечер с Алексеем, но и от того, что надеялся хорошо и сытно поесть.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 Деде Каспар работал забойщиком на шахте, а Алексейс его откатчиком. Вырубленный из земли уголь погружали в вагонетку, и Алексейс должен был катить вагонетку по рельсам до того места, где её прикрепляли к канату, и подъёмной машиной поднимали наверх. Несмотря на то, что Алексейс совсем недавно стал работать шахтёром, Он очень полюбил эту работу и гордился своей шахтой. По его словам, это была самая красивая и замечательная шахта во все круги. В виде, что я внимательно его слушаю, он с жаром стал описывать мне её устройства. Рассказ Алексея возбудил во мне сильнейший любопытство и желание спуститься в шахту. Ну, когда на следующее утро я сказал об этом дяде Гаспару, тот ответил, что в шахту пускают лишь тех, кто там работает. Если ты вздумаешь стать шахтёром, прибавил он, смеясь, то это легко устроить. В Кенсекенсоф работе не хуже всякой другой. А для тех, кто боится дождя и грома, как раз подходящее. Во всяком случае это много лучше, чем бродить по большим дорогам. Ты станешь жить вместе с Алексеем? Ну так как? По рукам. И для матча мы найдём что-нибудь подходящее. Но ведь я пришёл в бар не для того, чтобы стать шахтёром. У меня были совсем иные намерения. Однако обстоятельства сложились так, что мне пришлось вскоре испытать на себе все ужасы, страхи и опасности, которые выпадают на долю шахтёров. Глава 3. Откатчик. Накануне того дня, когда я собрался уходить из Варшавы, Алексис вернулся домой с повреждённой рукой. На него свалился тяжёлый кусок каменного угля, раздробил ему палец. Ранение было не очень серьёзным.